Боюсь, что Лорна просто не получила подвающего воспитания, мадемуазель. Леди Мари вечно была занята выяснением отношений со своей собственной матерью и не смогла укротить независимый и своенравный характер дочери. Но, уверяю вас, мадемуазель, она не злая, может, немножко взбалмошная. Немного или полностью дочери Агнес было все равно, Она решила открыто объявить войну незваной гости. Увидев, что она возвращается вместе с отцом, и глаза ее заплаканы, Элизабет обрадовалась. У нее учащенно забилось сердце. Появилась надежда, что Гийон отчитал как следует самозванку. Но успокоительная мысль о разрыве умерла, не родившись. Мир, по всей видимости, вновь был подписан. К тому же перед тем, как подняться в свою комнату, Лорна подошла к ней. «Наши отношения не сложились с самого начала», — сказала она, глядя Елизабет прямо в глаза. «Боюсь, что по моей вине. Примите мои извинения, как принял их только что ваш отец. Давайте попробуем начать все сначала. Я буду страшно огорчена, если у вас останутся обо мне нехорошие воспоминания». Лорна протянула Элизабет руку и посмотрела на нее ясным взором. Девушку, конечно, трудно было сразу в чем-то убедить, но ее сразила откровенность гости, приходилось вести себя соответственно. Мысль, что от Лорны останется одно воспоминание, могла ободрить кого угодно. Очевидно, ее визит не затянется. — Не будем больше говорить об этом, — ответила Элизабет с улыбкой. Я, вероятно, сделала скорополительные выводы и была не слишком гостеприимна. Мы здесь все такие в Нормандии. Итак, приветствую вас в доме на тринадцати ветрах. А теперь вам надо побыстрее переодеться. Прошу вас, вы насквозь промокли. Будет очень досадно, если вы заболеете. Лорна отправилась переодеваться, а Гийом, краем глаза наблюдавший эту сцену, подошел к дочери и обнял ее. Брала. Все прекрасно, я горжусь тобой, хотя прекрасно знаю, почему тебя расстроит ее возможная болезнь. — Ну как не пожелаешь доброго пути, едва дышащей, больной, не так ли? Элизабет покраснела, потом довольно рассмеялась, ударив отца по руке. — Папа, вы не с вашей манерой всюду искать недомолвки. — Разве я не прав? — Конечно, прав. Но не всякую правду можно сказать вслух. — А теперь серьезно. Как вы думаете, надолго она к нам? — На самом деле она тебе не нравится? — Сожалею, но это так. Вы знаете, что для меня значит первое впечатление? — Я не обидела вас, — добавила она, смутившись. — Конечно, нет. Я тоже хочу, чтобы Лорна побыстрее уехала. Но, боюсь, нам придется набраться терпения. Она хочет, чтобы я показал ей дом ее матери возле порт Байя. А разве отныне этот дом принадлежит мне Артуру? Артуру, но Лорна хочет его посмотреть. Нечто вроде паломничества. Понимаешь, я не могу ей отказать. Когда вы думаете поехать туда? — После первого января. «Месье Ньель собирается домой числа десятого или пятнадцатого. Было бы лучше, если бы они поехали вместе». Замечательная мысль. После честного прямого разговора с отцом Элизабет почувствовала себя увереннее. Отец разделял ее антипатию и предубежденность, значит, все к лучшему, но, увы, радость девушки была недолгой. На следующий день выпал снег, и обитатели дома на тринадцати ветрах оказались отрезанными от внешнего мира. Коварный страх, который Элизабет почувствовала по приезде кузины, в нос понемногу овладел ее душой. Великолепно по последней моде одетая в черный бархат, белоснежный муслин и такие же белоснежные кружева или в переливающейся светло-серый атлас, Лорна, казалось, свела в их замкнутом мирке. Она при первой же возможности оказывалась рядом с Гиемом, проводила с ним долгие часы в библиотеке, тот показывал госте редкие книги, которые доставал ему один парижский книготорговец, читал ей вслух, проживаясь время от времени, чтобы набить трубку или сходить в кухню за чашечкой кофе или за горячим сидром.